Глава сорок вторая. Рук изо всех сил старался не радоваться неудачам. Каждую ночь после целого дня тренировок, дотащившись до столовой, а потом еще до жалкого барака Казиморда, дождавшись, когда уснут чудовище мышонок и тупица, зачастую уже после полуночного гонга, Бьен с Талалом чились отыскать источник ее силы. Они бились не первую неделю. Кетерл, как видно, хранил в памяти бесчисленное множество способов. Одну ночь просил ее задерживать дыхание, пока не покажется, что сейчас умрет. В другую завязывал ей глаза и колотил мухобойкой, пока Бьен, разразившись проклятиями и сорвав трепицу, не выхватила у него мухобойку и не переломила надвое. Третий раз так накачал Квеем, что ее до утра рвало в ведро. Все впустую. От изнеможения и бессильной злости Бьен уже не говорила, а хрипела. Казиморт нещадно гонял всех, но Бьен меньше других была подготовлена к суровостям арены. Чудом казалось, что она поднимается каждое утро, выдерживает бег, тягает тяжести и отбивает удары. а потом еще не спит ночами, силясь овладеть своим даром. Может, руку боги Дельты вплели силу в плоти кровь, но сильнее и отважнее из них двоих был объен. — Это ничего, — утешал Талал, гладя ее по плечу. — У нас на островах кое-кто из личей годами не мог разобраться. Нет у нас годов. Она с усилием поднялась на ноги, покачнулась и, выровнявшись, шагнула к окну, отодвинула холстину. Вокруг двора горели факелы. Дозор двигался вдоль стены, а в остальном все было пусто. — Мне надо сейчас, — сказала она, не оборачиваясь, словно самой себе. — Ты говорила, — кивнул Талал, — это похоже на попытку удержать дождь. А по-другому описать не сумеешь. Он был спокоен и терпелив, но повторял этот вопрос ночь за ночью. Незгибаемый боец, каким бы мягким ни выглядел. Бьен уже описывала по-другому, покачал головой рук. Это как слышать голоса, не понимая слов, как памятный с детства запах, которого не умеешь назвать, будто чешется везде и нигде одновременно. Все это уже было. Он сам удивился своей горячности. Что ни говори, это не его бой. Но ему ненавистно было смотреть на измученное лицо Бьен, снова, снова и снова повторяющие попытки. Ненавистно видеть ее горе от неудач. Ненавистна была та часть самого себя и немалая часть, которая от ее неудач испытывала облегчение. Конечно, неудача означала... что они остаются в ловушке, остаются пленниками. Но еще она означала, что Бьен — все еще женщина, которую он любил. Исхудавшая, посуровевшая, озлобленная, но не изменившаяся в главном. «Кэтролы за сотни лет не отыскали надежного способа», — пояснил Талал. «Всегда все сводится к тому, чтобы колотиться лбом в стену, пока не проломишь». «Стену?» — на губах Бьен играла призрачная улыбка или лоб. Талал улыбнулся в ответ, но не отступился. «Что ты чувствовала, когда сумела коснуться своего колодца?» Она хмуро прищурилась на горящий светильник. Как будто сломалась. Что-то во мне сломалось. «Есть и другие способы бежать. Без...» Рук неопределенно махнул рукой в их сторону. «Без этого!» «Почти наверняка есть», — кивнул Талал. «Вопрос в том, чтобы выбрать самый надежный». «Этот не самый надежный», — покачал головой рук. «У Казиморда есть ключи от оружейной, от ворот во двор». «Оружейную охраняют», — возразил Бьен. «Как и ворота, здесь все под охраной». Заполучив его ключи, мы не обезопасим себя от арбалетчиков. Так, может, побережем силы на поиски другого выхода? Попробовать стоило, но вы бьетесь каждую ночь не первый месяц, а даже колодца не нашли. Не думаю, любовь, — сказала Бьен. Рук подумал было, что она обращается к нему. Она иногда звала его так, любовь моя, то есть раньше звала. Только сейчас Бьен смотрела не на него. Уставилась на огонек светильника, словно ждала, что выгорит зрение. Талал шевельнулся. «Любовь, твой колодец?» Она онемело кивнула. В тишине руку слышал, как скребутся в стене крысы. «Рвутся на волю или внутрь?» Просто скребутся, потому что они крысы? — А откуда ты знаешь? — спросил он наконец. — Откуда ты знаешь, что у тебя две руки? — отозвалась она, не отрывая глаз от огня. Талал кивнул, будто понял. — Чья-то любовь? — Нет, моя. — Та любовь, что во мне. — Ты давно нашла колодец? — Не знаю. — Может, месяц. Может, всегда знала. «Почему же ты скрывала?» — уставился на нее Рук. «Мы здесь, что не ночь!» Бьен, наконец, взглянула на него и ответила с жарким гневом, потому что надеялась, это не так. «Но почему?» Рук все не мог понять. «Это же связывает тебя с Эйрой!» «Это искупает...» Он пожалел о своих словах, не успев договорить. Губы Бьен свела болезненная усмешка. Искупает то, что я из себя представляю. Я не о том, а том о том. Она устало отмахнулась от его извинений. Гнев сошел с нее так же быстро, как налетел. Я сама так думала, когда догадалась. Может, я все-таки не порченая. Ты не порченая. Тихо, но твердо сказал Талал. «Я никакая», — ответила Бьен, — «потому что мне этого колодца не достать». «Ты жрица Эйры», — нахмурился Кеттрел. «Любовь?» — она заговорила в один голос с ним, словно не слышала, словно была одна. «Я была жрицей Эйры. Любовь давалась мне легко, как дыхание». А после разгрома храма... После того, как мы вернулись и жгли тела, она не дрожала, не всхлипывала, но по щекам катились слезы. Она ушла. То во мне, чем я любила, уж не знаю, что это было. Оно разбито. Любовь ушла. Теперь я вся целиком состою из горя, страха и смятения, и сомнений, и ярости. Рук и не надеялся уснуть. Он полночи лежал без сна, пропитывая потом тюфяк, слушая гудение красных мух и вглядываясь в тепловой отпечаток бьен на койке над собой. Она ворочалась и металась в когтях кошмара. Он подумал, не разбудить ли ее, но не стал. Даже если ее сны полны жестокости, ей нужен отдых. Горе и страх, и смятение, и сомнение, и ярость. Ее слова разжигали ярости в нем. Как бы ни был ужасен погром в храме Эйры, Рук держался за то, что хоть Бьен уцелела. Пути богини удивительные, и непостижимы, Но в спасении Бьен он видел своего рода милость, Лучик света в темных дебрях мира. Пока она жива, в мире есть еще что-то хорошее, Ради чего стоит бороться, вернее, чем ради самого себя. «Она все еще жива», — угрюмо размышлял он, — «но мы ее предали». Наизнанке век он видел изваяние эры Богиня смотрела на него сверху вниз, держала в руках вино, меч и пылающий факел. Огонь тянулся вверх, лизал языками темноту. Четвертая рука, отрубленная, сочилась кровью. «Почему ты отвернулась от нее?» — потребовал ответа рук. Волки у нокеиры Эйры навострили уши, показали зубы, а веша тошнотворно зачавкала. «Я отвернулась», — ответила богиня. «Или ты?» Она подняла факел, чтобы ему было лучше видно. Свет отразился в золотых глазах. Улыбка — зубастая красота. Что-то с ней было не так. Не хватало рук и одежды. И меч был не меч, змея, лениво скользившая сквозь пальцы, чтобы обвить ногое тело. — Ты никогда не задавала вопросов, — сказал он. — Ты не знаешь слов. — Таких слов, как слабость? — спросила она и шагнула к нему так плавно, что движение равнялось неподвижности. — Таких, как страх? — Я не из страха ушел. — покачал он головой. — Я не боялся Дельты и тебя. Нет — Нет? Она задержалась перед ним, взяла за подбородок, подняла к себе его лицо. Он был вдвое ниже и всмотрелась в него нечеловеческими глазами. — Почему же тогда? Он рвался из ее пальцев, но они держали, как стальные. «Я решил быть другим!» И тогда она рассмеялась, как вода зажурчала по камням. Ему стало холодно. За все прожитые с ними годы он не слышал смеха. «Ты не можешь быть другим!» «Змея есть змея!» «Паук есть паук!» «Ты тот, кем мы тебя вырастили!» Он коротким ударом отбросил ее руку. «Я не какой-нибудь зверь из дельты!» Рук сказал это громче, чем ему хотелось, почти прокричал. Она не дрогнула, она никогда не дрожала. «Мы не учили тебя лгать. Я жрец Эйры. Мы не учили тебя присмыкаться у ног деревянных идолов. Я жрец! Мы не учили тебя прятаться за словами. Нет!» — прорычал он. — Нет! Выучили! Только убивать! Он не уловил движение, но она вдруг оказалась сзади, обняла его, прижала к груди, как тогда, когда он был почти младенцем. Его окутало ее тепло. Он вдохнул запах пота, кожи, ила, солнца. Одной рукой она смахнула у него со лба черные пряди. Может, это было ошибкой. Может, надо было учить тебя тому, чему мы учим других. Он вывернулся из ее рук и снова повернулся лицом. Чему же это? Умирать, оскалилась она. С этими словами она погрузила руку ему в грудь, нашла сердце, охватила его пальцами. и легко, как женщина срывает с ветки лимон, вынула его из клетки ребер. Он проснулся весь в поту, а решил сперва, что в крови. Сел, дрожа, сбросил грубое покрывало, поднялся, босиком подошел к окну, а, откинув парусину, выглянул в ночь. В темный предрассветный час мир замер, как затаившийся терпеливый хищник. Или мертвец. Ван Кво, верховная жрица арены, явилась во двор к утренним поединкам. Рук не сразу заметил ее. Мышонок, казалось, уже целую вечность, колашматил по его щиту бронзовым мечом. В этой схватке руку полагалось отрабатывать уклонения, уходы, тактические отступления. А он вместо того наступал. Тяжесть ударов отгоняла хотя бы на миг ужас и сомнения. Он только тогда почувствовал, как вымотался, когда Казиморт прервал схватку. Тогда рук согнулся, оперся на щит. В голове стоял звон. Переведя дыхание, он непослушными пальцами отстегнул пряжки ремня, сбросил с локтя мертвый груз, распрямился и встретил внимательный взгляд жрицы. Такими глазами болотный коршун рассматривает полевую мышь. — Ну что? — спросила она. — Позаботилась о вас ваша богиня? За месяцы плена рук не раз видел ее у круга, но впервые с того утра на старом корабле жрица обратилась прямо к нему. — Мы живы! — ответил он. Задумчиво кивнув, Ван Кво перевела взгляд на Бьен. Та в нескольких шагах от них отрабатывала ступицей удары копьем. — Я так и сказала, Гао, когда он вас притащил. — Вы из тех, кто выживает. Она еще немного посмотрела и повернулась к Талалу. — А ты что? как тебе здесь против лагеря кеттрол меньше плавания пожал плечами солдат больше грязи а с мечом как спросила она указав глазами на железный груз у его ноги примерно как и следовало ожидать жрица склонила голову набок взглянула искоса ты вправду лич нет ответил талоу «Теперь можно мне его снять нет покачала головой жрица давай дальше вмешалось чудовище, разглядывая ванкво из под спутанных пропотевших косм спроси-ка как дела у меня как у тебя дела подняла бровь жрица я хочу сменить мастера драть его казимуррт скроил обиженную мину ванкво заметила и сочно расхохоталась. «Ты не понимаешь, как тебе повезло!» «Не помню, чтобы ты сюда спускалась и давала себя искала в кровавую кашу!» «Никто больше него не добыл достойным жреческих одеяний, кроме только монашки!» «Монашка!» — возразил Казиморт. «Работает с более... качественным составом!» Ван Кво грубовато похлопала его по спине. — Верь в себя, козик. Если кто и способен превратить в злобных убийц пару жрецов-любовников, так только ты. Она обратилась к остальным. — Из его достойных трое побывали в дельте и вернулись. Тупица сбил на затылок свою набрякшую потом соломенную шляпу и напоказ пересчитал взглядом остальных. — Нас тут шестеро. Половина неплохой счет. Пожало плечами Ванкво. Плохой. Панура отозвался мужчонок. Ну, подытожила жрица. Скоро увидим. Плохой или нет? Вы участвуете в отборочных боях? Через неделю. Несколько мгновений никто не открывал рта. Какая тройка? Спросил наконец Казиморд. Обе. Обе? — заморгал он. — Чтобы все достойные одного мастера принимали участие в отборочных? Такого еще не бывало. — Решусь истолковать твои слова как недовольство, — пожала плечами Ванкво. Очень жаль. — Через неделю у них свидание на арене. — Дерьмо свинячье! — буркнуло чудовище. — Не теряй веры, — улыбнулась ей жрица. «Ваших кровожадных богов!» — покачала головой Бьен. Ван Кво взглянула ей в глаза, в любых, «какие помогут тебе пережить этот день!» Женщина отошла в северный конец двора, а все еще долго молчали. Наконец тишину нарушила Бьен. «Что еще за отборочные?» «Ни хрена себе!» — рявкнуло чудовище. Хоть бы притворилась, что ты местная. Не все горожане наслаждаются кровопролитием. Можешь не наслаждаться, но уши-то у тебя есть. Да, я о таком слышала. Думала, они проводятся в святые дни. «Обычно прямо перед ними», — кивнул Казиморт. «Количество достойных меняется год от года. Отборочные бои сводят число бойцов к сорока восьми». «К сорока восьми?» шестнадцать троек, то есть пятнадцать боев по пять на каждый святой день. Также отбор должен обеспечить высокий уровень священных поединков, то есть никому не интересно смотреть на засранцев, которые дохнут от первого удара, пояснило чудовище. Напротив, возразил мастер. Домбанг рвутся на отборочные бои едва ли не больше, чем на священные. «Во дворочных не такие строгие правила, и они грязнее». «То есть именно такие, какие по нраву Ванкво. поморщилась Бьен. «Верховная жрица ценит искусство боя», — покачал головой мастер. «Она считает, что неумелые бойцы порочат благость святых дней». «Так с кем мы будем драться?» — угрюмо осведомился Рук. «А вот это!» — ответил ему Кузиморт. Станет известно только утром отборочного дня. Рук покосился на бьен и перевел взгляд на мастера. С кочетом и змеиной костью? Наверняка нет. Смысл отборочных в том, чтобы испытать тройки более сомнительной жизнеспособности. Мне, — ставил тупица, — неприятные сомнения в моей жизнеспособности. «Но это же хорошо», — вмешалась Бьен. «Значит, с самыми опасными противниками нам сражаться не придется». Казиморт нахмурился. «По-видимому, годы служения Эйри создали у тебя превратное представление о хорошем и опасном. Заверяю вас, отборочный не повод для самоуспокоения. Мужчины и женщины...» с которыми вы встретитесь через неделю, будут убивать вас с таким же рвением, как их более подготовленные соратники, и бронза их будет не менее остра.